Глава первая. Тишина! Напрасно преподавательница пыталась призвать к порядку взбудораженных грандиозной новостью учениц последнего шестого года обучения. Словно зеленые, в прямом и переносном смысле по цвету фартуков, первогодницы, они смеялись, шушукались, обсуждая грядущий ежегодный зимний бал, и не обращали внимания на раскрасневшуюся от возмущения госпожу Закир. «Еще бы! Ведь нынешний бал особенный!» Поговаривали, будто впервые за всю историю благородной школы Святой Епифании в нем примут участие не местные молодые люди, а студенты Академии Магического Познания. Делалось это не в благотворительных целях. Король заботился о продолжении лучших родов империи. К сожалению, в последнее время участились мезальянсы, и подобными балами надеялись исправить ситуацию. «Тишина!» Госпожа Закираж побагровела от напряжения. Промокнув носовым платком завитые колечки волос на лбу, она несколько раз ударила указкой по столу. Ни один благородный пэр не взглянет на столь невоспитанные и необразованные создания. «Анхелика, можешь назвать мне третью форму глагола преска?» Анхелика обреченно поднялась со своего места и, сложив руки на синем переднике, с видом бедной овечки уставилась на преподавательницу. Кристина хихикнула, прикрыв рот ладошкой. «Две овцы в одном классе». Как и госпожа Закир, Анхелика завивала светлые волосы мелким бесом. А еще она была непроходимо тупой. Ее отец, граф Отрин, ежегодно делал щедрые пожертвования, чтобы младшая дочь срезком не вылетела из школы. Старшие сестры Анхелики блистали, а на ней природа отдохнула. «Прыски!» — неуверенно предположила овечка. Тут уж не только Кристина, но и остальные дружно прыснули. «А? Что такое?» Анхелика недоуменно оставилась на соседок. Те продолжали фыркать, тогда как лицо преподавательницы цветом слилось с бордовым классным журналом на столе. «Где вы набрались такой пошлости?» Накинулась она на несчастную ученицу и, заломив руки, патетично посетовала. «Что я скажу госпоже директрисе? Как объясню, почему благородные леди ругаются, как извозчики?» Сжалившись над окончательно сконфузившейся Анхеликой, Кристина перегнулась через проход между партами и шепнула «Прискоус», а то другое слово. Договорить она не успела, вздрогнув от окрики госпожи Закир. «Кристина Эмирис! Извольте встать!» — стукнула откидная крышка, и девушка покорно замерла перед вконец взбешенной преподавательницей древних языков. Остальные учащиеся притихли, сообразив, что сейчас разразится буря. «Решили меня довести, да?» Указ ткнулась в подбородок Кристины. Она часто заморгала, испугавшись, что госпожа Закир ее ударит. Пусть в школе официально не практиковались физические наказания, к ученицам относились по-разному. К примеру, Анхелика всегда ограничивалась выговорами, а подобных Кристине могли отправить помогать на кухне. К сожалению, Рот Ротамирис не мог похвастаться ничем, кроме славного прошлого. Девушка и вовсе относилась к его боковой ветви, а фамилию унаследовала от матери. Та спустя год после рождения дочери вышла замуж за собственного управляющего, отца девушки. Словом, поводов любить Кристину преподаватели преподавателей не было, и она старалась компенсировать сомнительное происхождение учебой. Получалось с переменным успехом. «Вам известно», продолжала брызгать ядом госпожа Закир, «что подсказки запрещены, а на занятиях положено соблюдать тишину. Над кем вы смеялись? Надо мной?» «Не думайте, барышня, будто я ничего не вижу! Или вы считаете себя достаточно взрослой, чтобы дерзить преподавателям?» «Что вы? Я не дерзила!» — робко возразила Кристина. Она понимала, что угодила под горячую руку. Требовалось кого-то наказать за сорванное занятие, и преподавательница выбрала идеальную жертву. За спиной Кристины нет ни могущественного отца, ни огромного состояния. Она училась здесь на стипендию, учрежденную попечительским советом для способных преподавательниц обедневших родов. Родители соискательниц подавали в школу заявки, их тщательно сортировали по различным параметрам, и пять счастливец примеряли зеленые фартуки. «То есть я, по-вашему, вру?» Госпожа Закир с такой силой ударила указкой по партии, что та сломалась. «Ну вот, все из-за вас!» в сердцах выкрикнула она. «Вы наказаны, Эмерис!» Зайдете госпоже мертье после занятий в классе воцарилась гробовая тишина. положим кристина не была всеобщей любимицей в первые годы обучения ее и вовсе нещадно травили называли бродяжкой, но выволочка от директрисы это слишком сурово. А ну к мертье боялись до дрожи в коленках не только ученицы, но и их родители сплошь бароны графы Иногда даже герцоги предпочитали не ссориться с потомственной ведьмой. Плечи Кристины поникли. Внутри все оборвалось. А ведь меньше года оставалось до выпуска. В ее положении диплом благородной школы Святой Епифании – пропуск в жизнь. С ним появлялись шансы найти достойного спутника жизни или продолжить образование, получить степень соискателя кандидата наук. А с ней – место преподавателя, то есть постоянный доход и обеспеченную старость. Даже мать Кристины не считалась завидной невестой. А уж она сама не становиться желавочницей. «Можете садиться!» По губам госпожи Закир скользнула довольная улыбка. Она выпустила пар, отомстила за унижение. Кристина медленно опустилась на место и невидящим взором уставилась в учебник. Девушка досадовала на собственную глупость. Могла ведь промолчать. Не следовало забывать, кто она и кто они, ее одноклассницы. Кристина все пять с половиной лет помнила, а тут на минутку забыла, за что и поплатилась. «Не переживай!» Рука Бернадетты Завель осторожно коснулась ладони подруги под партой. Вдруг старая ведьма просто накричит и отпустит. Бернадетт тоже училась на стипендию, наверное, поэтому они быстро нашли общий язык, хотя оказались полной противоположностью друг друга. Кристина пошла в мать, истинную северянку. Бледная, с легким внутренним сиянием кожа, Глубые глаза, русые волосы, хрупкая, так и не успевшая к своим двадцати годам в полной мере округлиться, приобрести женскую манкость. Несмотря на болезненную внешность, она отличалась отменным здоровьем. Еще бы, ведь ее предки владели магией льда. Бернадет была девушкой другого толка. Смуглая, темноволосая, темноглазая, невысокая. Она к пятнадцати годам обзавелась необходимыми формами и теперь лишь наращивала объемы. В наследство от прабабки Бернадет достался слабенький дар прорицательнице. Она изредка гадала, но ее предсказания сбывались с той же частотой, что и народные приметы. В школу ее устроила тетка, мечтавшая скорее сбыть с рук осиротевшую племянницу. Бернадет не имела ничего против замужества и считала дни до выпуска. Учебу она ненавидела, но чтобы не прогнивать тетку, кое-как умудрялась каждый год заработать удовлетворительный пропускной балл. «Разговоры!» — взвизгнула госпожа Закир. Бернадетт испуганно подпрыгнула и принялась беззвучно зубрить злосчастные шесть форм глаголов преска. Анхелика с горем пополам осилила только две. Скоро преподавательница станет мучить новую жертву. Старая Грымза. Уж ей-то не грозили танцы. И богатые, и бедные обладательницы синих фартуков выпускного класса дружно сходились на том, что привлечь кавалера в госпоже Закир не помогло бы все золото драконов. некрасивая. Иссушенная годами, с волосатой бородавкой над губой, она ненавидела учениц за красоту и молодость. Шептались, будто в свое время отчаявшаяся старая дева прибегла к привороту, но даже он не сработал. Потенциальный жених, прозрев, утопился. Кристина полагала, что это злая выдумка, но все же доля правды в ней была. Остаток урока пролетел быстро. Стоило стихнуть дребезжащему звонку колокольчика, как госпожа Закир с гаденькой улыбкой напомнила Кристине о наказании. Она лично проводила провинившуюся ученицу до кабинета директрисы. Не иначе боялась, что девушка сбежит. Усадив Кристину на жесткий стул в приёмной, где вечно пахло спитым чаем и табаком, преподавательница постучалась в дверь с лаконичной табличкой «Директор» и вошла. Ждать приглашения на казнь пришлось недолго. Госпожа Закир практически сразу вернулась и поманила ученицу. После быстро удалилась, будто она ни при чем. В кабинете витал запах трубочного табака. Казалось, им пропиталась даже мебель, сплошь антикварная, пережившая ни одного владельца. Кристина замерла в центре выцветшего ковра. Она боялась поднять голову на директрису. Анук Мертье восседала за столом между кипой бумаг и клеткой с канарейкой. В зубах она держала неизменную трубку с янтарным мундштуком. Поговаривали, будто он заговоренный, Излечивал владелицу от различных болезней. Анук было глубоко за пятьдесят, однако для своего возраста она выглядела чрезвычайно бодро, даже волосы не успели полностью посидеть. Идеальный пучок, аккуратный макияж, темно-синее платье с кружевной отделкой. Ведьма за собой следила. При желании она могла бы снова выйти замуж, но осталась верна памяти покойного супруга, чей портрет незменно держала на столе. «Итак...» Тонкие длинные пальцы хрустнули, привлекая внимание Кристины. Однако девушка продолжала молчать и изучать рисунок ковра. Ромбы и полосы. «Мне доложили о вашем непростительном поведении», — выпустив изо рта колечко дыма, продолжила директриса. «Берете пример соседок по пансиону? напрасный мирис. Вы им не ровня! Вам надлежит умерить гордыню!» Кристина прикусила губу. «Сколько еще раз госпожа Мертье повторит, что она никто?» «Наша школа славится безупречной репутацией. Вы хотите ее испортить?» «Нет, мадам». Девушка осмелилась поднять голову и встретилась с пронзительными зелеными глазами директрисы. По спине стекла капель капота. Взгляд госпожи Мертье гипнотизировал. Медленно, но неизменно подчинял своей воле. «Никому из ее подопечных не достичь подобного мастерства». Чего уж скрывать, школа лишь, мануфактура невест для аристократии. Их обтесывали, давали знания, которые позволили бы поддержать беседу на любую тему, при случае блеснуть под аплодисменты гостей. Но не более. «Вы совершили сразу несколько непростительных поступков, Эмерис!» Отложив трубку, госпожа Мертье начала загибать пальцы. «Подстрекали к нарушению дисциплины, сорвали занятия, высмеивали преподавателя». Открыто выказали неуважение к нему. Я могла бы немедленно отчислить вас, сэкономив деньги и попечителей, но я дам вам шанс исправиться. «Благодарю, мадам», — пробормотала Кристина, радуясь, что легко отделалась. Однако директриса приберегла самое важное под конец. «Разумеется, вы понесете строгое наказание. Ваше присутствие на балу тоже пока под вопросом». На глаза Кристины навернулись слезы. Она не могла лишить ее самого яркого события в жизни. За стенами школы у девушки не было шансов окунуться в круговерть веселья. Либо супруга мелкопоместного дворянина без титула, вот ее удел. Кристина сделает все, чтобы попасть на бал, если надо, упадет перед директрисой на колени. «Прошу вас, мадам!» Девушка молитвенно простерла руки. «Только не бал! Я готова публично извиниться перед госпожой Закир. Смиренно приму любое наказание!» Старая ведьма безмолвствовала. Когда огонек надежды в душе Кристины окончательно погас, она внезапно смилостивилась. «У меня доброе сердце, мирис, Но больше не испытывайте моего терпения. Разумеется, вы извинитесь. А прямо сейчас поступите в ведение господина Алажа. Помнится, он собирался перебрать и выбросить клам с чердака. Этим и займетесь. Физический труд полезен. Лучше любых нотаций лечит душу. Могло быть и хуже, хотя директриса умолчала об еще одном испытании – на смешках остальных учениц. Сложно десяток раз проскользнуть мимо них с мешком мусора незамеченной. И еще горше наблюдать сверху за тем, как сокурсницы гуляют, играют в снежки или разрумяненные возвращаются с покупками. Правила дозволяли ученицам старших классов отлучаться в город. Сама Кристина этим правом пользовалась редко. Для развлечения требовались деньги – а выплачиваемых карманных школьных денег едва хватало на карамельные, петушки и чашку кофе. Радовала, что необходимым минимумом одежды ее обеспечивали. Костелянша вскользь обмолвилась, что и бальное платье для нее найдется. Не новое, перешитое после другой стипендиатки, но все лучше, чем ничего. На чердак вела узкая лесенка в конце коридора последнего этажа, занятого девичьими спальнями. Кристина сбилась со счета, сколько раз спускалась и поднималась по ступеням. Чердак оказался жутко пыльным и захламленным, словно с момента открытия школы туда не ступала нога человека. Чего там только не было. Смахивая паутину, девушка натыкалась на старые учебники, различную ветошь и даже птичьи гнезда. Последние вызывали только вопросы. Все это Кристина терпеливо сортировала. Большая часть отправлялась в мешок на выброс. Но что-то обретало вторую жизнь. Зимой темнело рано, работать приходилось при свете свечи, Вдобавок следить, чтобы огонь ничего не подпалил. После обеда к подруге заглянула Бернадет. Она раздобыла сбитень и пирожки с мясом и вызвалась помочь с уборкой. — Ну и холод! — Бернадет подышала на пальцы и отхлебнула из кружки. — Будто на улице! Хотя бы снега нет! — усмехнулась Кристина. В остальном подруга права. Ветра продували неотапливаемый чердак насквозь. Смеются. Кто именно уточнять не требовалось. «Да так! Некоторые жалеют. Я твое платье видела!» Сменила тему Бернадет и, разломив, протянула Кристине половину пирожка. «Симпатичная! Представляешь, там кружево! А у меня только лента!» Как и подруга, она могла рассчитывать лишь на милость попечителей или довольствоваться будничным серым платьем. Тетка четко дала понять, что не даст Бернадет ни монетки. «А тебе не влетит?» – забеспокоилась Кристина и прислушалась. Подруга рисковала стать очередной жертвой гнева директрисы. «Нет, они до ночи ушли. Ну, Олаш и Брунгильда». Бернадет имела в виду и костеляншу. Ученицы знали об их романе, за глаза прозвали «крахмальной парочкой». «Словом, они сюда не сунутся, а без меня ты до понедельника провозишься», — подытожила Бернадет. Кристина кивнула. Ей тоже хотелось вырваться за пределы школы в единственный выходной, вдохнуть свежего морозного воздуха, уловить едва заметную вибрацию дара, а еще полюбоваться яркими вывесками и витринами лавок. По случаю новолетия хозяева ежегодно соревновались друг с другом. Не просто так. За самое лучшее оформление в муниципалитете вручали приз. В прошлом году его дали за пышущего паром дракона. Кристина прыгала и радовалась, как ребенок, когда приказчик заводил механизм и чудовище приходило в движение. Вращались выполненные стекла глаза, открывалась пасть, хлопали крылья. Праздник в среду, завтра последний шанс взглянуть на новые поделки, ведь уже в четверг их начнут разбирать. Перекусив, девушки принялись за работу. В четыре руки все получалось быстрее. Кристина не заметила, как чердак из свалки превратился в обжитое место. Оставалось обследовать только самый дальний угол, заваленный, сломанной мебелью. По понятным причинам таскать ее вниз не требовалось. Этим займется завхоз. Оттащив в сторону очередной стул без ножки, Кристина с удивлением уставилась на серебряную шкатулку. Как она здесь оказалась? Немного потускнела, но это не повод выбросить дорогую вещь. Скорее всего, девушка обнаружила чей-то тайник. Она долго колебалась, заглядывать ли внутрь, но любопытство победило. Ничего дурного не случится, если Кристина просто посмотрит и положит шкатулку на место. Вещица оказалась тяжелой. Девушка не смогла удержать ее на весу, пришлось поставить на пол. Кристина с трепетом провела пальцем по выгравированному на крышке узору. В полутьме его плохо видно, но похоже на какого-то зверя. Так и есть волк. Ни на что не надеялась, девушка потянула за язычок замка и ахнула. Шкатулка раскрылась. Внутри оказался холщовый мешочек. Прикусив губу, Кристина попыталась побороть искушение, но пальцы уже развязывали тесьму. На ладонь упало кольцо. Посветив себе, девушка испытала лёгкое разочарование. Может, когда-то в шкатулке и хранились сокровища, но их давно нашли, а взамен, будто издеваясь, положили простенькое железное кольцо ободок. Кристина примерила его и ахнула, когда металл сжался, приняв размер её пальца. Запаниковав, девушка попыталась снять кольцо. — Куда там? Оно словно приросло к коже. — Крис! Встревоженно окликнула подругу Бернадетт: «С тобой все в порядке?» «Да!» — соврала девушка. «Просто ударилась!» Кристина торопливо захлопнула шкатулку вернула на место. Она не хотела, чтобы даже Бернадетт узнала о ее неблаговидном поступке. Впору порадоваться, что в школе экономили на свечах. Кольцо не бросится в глаза. Девушка проскользнет в уборную, намылит палец, снимет железный ободок, а затем вернет в шкатулку.